Глава четырнадцатая ты я смотрю, неплохо сошёлся смех-то», — на ходу произнёс Аргус ситхард От полигона до арены было приличное расстояние, так что время поговорить по пути у нас было. Я слегка нахмурился. Это претензия? С чего вдруг? Даже если со стороны оно так и выглядит, клана Сидхард это не касается в любом случае чего сразу к ним в клан не пошел, с любопытством продолжил он. «А зачем мне это?» — усмехнулся я. «Затем, что вместо проблемной невесты и формального мира со средненьким кланом ты получил бы невесту, полноценное преданное и мощнейшую защиту. Впрочем, даже в клан для этого вступать было не обязательно Просто невесты с фамилией Мехта хватило бы». «Будь на месте Аргуса кто-то другой, я бы уже послал. Так быть, пардонно, лезть в дела чужого рода — это перебор. Однако Аргус мне был чем-то симпатичен. Возможно, своим насмешливым пофигизмом, возможно, лёгкостью, с которой он шёл на контакт, а возможно, он просто был единственным в этом чужом нам мире, с кем я мог бы по-настоящему подружиться». «Я, конечно, не в свое дело лезу», — словно прочитал мои мысли Аргус. «Ты имеешь полное право меня послать, я не обижусь. Но если не очень лень, поясни свою логику, а? Мне правда интересно». «Во-первых, преданное я получил», — хмыкнул я. «У меня не просто мир сдамаять, мы союзный договор подписали. А во-вторых, ты сам подумай, как отнесся бы великий клан к приживали вроде меня». Аргус нахмурился. «Да, я выразился резко, но сделал это намеренно. Если уж император не стесняется откровенно давить на свободные роды, то клан в вопросах подчинения себе подставившегося рода тем более скромничать не будет». «Свои — это свои», — ответил Аргус. «Свои, которые сотни лет рядом, с которыми куча кровных деловых и дружеских связей на всех уровнях — это одно». А свои, которые только что вступили в клан и заодно притащили с собой в воз проблем, — это несколько другое. Аргус неопределенно покачал головой. А если эти свои еще и в клан отказались вступить, то этот расклад как бы не хуже, — закончил я. Приживала, иначе не скажешь, и никакой статус вечного рода здесь ничего не изменит. «Ладно, я понял», — сказал Аргус. Ты просто слишком свободолюбивая птица. И чуть-чуть прогнуться ради комфорта и безопасности — это не про тебя. Возможно, и так. С улыбкой кивнул я. Да, он прав. Не про меня. Совсем уж откровенно выпячивать эту позицию я не буду, не то у меня пока положение в обществе. Однако те, кому это интересно, и так сообразят. Намеков и прямых подтверждений уже было более чем достаточно. «А с Лакшти у тебя что?» — спросил Аргус. «Пока ничего», — ровно ответил я. «Это, кстати, уже скоро станет проблемой. Наследника Лакшти с момента того боя я не видел. А больше никто из Лакшти так и не появился на горизонте. В итоге слово-то мне не рея Лакшти дал, да только в дело оно так и не воплотилось. И это уже становится неприлично». Еще пара-тройка дней, мне придется на это как-то реагировать. А как, собственно, реагировать-то? Я могу мнить себя кем угодно, но реальность такова, что против Лакшти я сейчас никто. Репутацию-то я могу им попортить, не вопрос. Да только не закончится ли это войной, в которой Лакшти попросту сотрут мой род с лица земли? — Да ладно, — изумился Аргус. — Этот засранец даже шаблон договора до сих пор не прислал. — Нет. — Придушу, придурка, — нахмурился Аргус. — Ладно бы он только свою репутацию подмачивал. Он же и на наш союз тень бросит. Ты можешь еще подождать? — Пару дней, — неопределенно покачал головой я. — Мне хватит, — кивнул Аргус. — Я надеюсь. — на хрен мне не сдались союзники, которые свое слово не держат. — Спасибо, — склонил голову я. «Тебе спасибо, что раздувать скандал сразу не стал», — серьезно ответил Аргус. «Это лакшти могут наплевать на будущие потери. У них глава рода в канцелярии императора сидит. Выплывут так или иначе. А я не хочу десятилетиями потом доверие к клану восстанавливать». Я вновь кивнул и промолчал. В который раз жалею, что мы с Аргусом оказались фактически по разные стороны баррикад. Реально ведь могли бы лучшими друзьями стать, сложить все чуть-чуть иначе. — А что с самим Нереем, кстати? — спросил я. — Да нормально с ним все, — отмахнулся Аргус. Джина восстановила ему руки, и энергетические каналы тоже восстановила. Физически он здоров, а вот как маг. Сломалось у него что-то. Резерв есть, движение силы есть, а контроль слетел в ноль, как будто он вчера ранг взял. Сидит в заперте, тренируется сутками напролет. Не самые жесткие последствия, конечно, но неприятно. У Нерея Лакшти, если я правильно помню, был чуть ли не предельный контроль. Он со дня на день мог их следующий ранг взять, а после нашего боя он оказался отброшен с самого начала четвертого ранга. Если восстановление пойдет нормально, он потеряет как минимум год, а если и там будут проблемы, то и несколько лет. И, чую, теплых чувств ко мне это ему не добавит. С другой стороны, мы и так уже стали врагами фактически. Так какая мне разница? — Все, давай, удачи! — хлопнул меня по плечу Аргус. Мы уже дошли до центрального входа на арену. Если Аргус мог направиться на трибуны, то мне еще явно предстояло зайти в раздевалку. Не зря же распорядитель стоит на входе. — Господин Раджат, — слегка поклонился распорядитель, — позвольте вас проводить. — Ну точно. Мне даже интересно стало, что они придумали для этого спарринга. Защитные костюмы, которые использовали на турнире, были рассчитаны на пятый ранг максимум, а читание мехта — маг шестого. — Благодарю! — кивнул я Аргусу и последовал за распорядителем. Не знаю, зачем нас облачили в те самые костюмы для пятого ранга, но реальной защиты был обычный защитный артефакт седьмого. Такой же, как у меня, собственно. Только полыхал он не синего цвета щитом, а зеленого. Извращение редкое на мой вкус. Зеленые нити вообще мало подходят для щитов, но зато он будет сразу заметен. Читание «Синий маг». Как и большинство силовиков, а мои полноцветные плетения вряд ли с чем-то перепутаешь. Трибуны действительно были забиты чуть ли не полностью. На самых верхних рядах разве что люди пореже сидели. Читание мехта уже стояло посреди Арины. Рядом с ней стоял ректор. «Неплохо, у нас сегодня судьей будет Макаш девятого ранга». Или ректор просто воспользовалась случаем, чтобы занять самое лучшее место зрителя в непосредственной близости? Может и так. Я подошел, кивнул им, им и вопросительно посмотрел на ректора. «Дополнительные ограничения нужны?» — спросила она. «Не вижу смысла», — пожал плечами я. «Условия и так не особо приближенные к боевым». «Укрытий нет», — понимающе мыкнул ректор. «Это да. Зато зрелищно». «Согласен», — усмехнулся я. Убедившись, что больше оговаривать нечего, ректор отступила на шаг и произнесла уже громче. «Напоминаю, это спарринг. Не надо пытаться друг друга убить. Да, ваши защитные артефакты отразят удар. Я не буду просить вас не бить в голову. Понимаю, у вас обоих рефлексы не на то заточены. Но все же, будьте поаккуратнее. Десять секунд до отсечки. Занимайте места. Стартовое место оговорено не было, это не турнир. Так что я тут же метнулся подальше от читаний. Девушка проводила меня задумчивым взглядом и осталась на месте. «Бой!» — махнула рукой ректор. И в меня тут же полетело облако чего-то довольно мелкого, но явно смертоносного. Читание сходу, видимо, решило напомнить, что такое шестой ранг. А это — площадные плетения. Ну, точнее, в моём мире это тянуло максимум на секторные, но и с ними не так просто иметь дело, как с одиночными или групповыми ударами. От девушки это самое облако разошлось приплюснутым конусом. Ширина значительно превышала высоту. Я дал импульс в ноги и подпрыгнул на максимально возможную высоту. Получилось метров пять, наверное. Облако каких-то мелких частиц прошло подо мной. Правда, заканчиваться этот поток не спешил, а я уже фактически падал обратно. Выпустив простую магическую веревку, я метнул один ее конец вперед и вправо, на границу облака, второй конец остался у меня в руке. Когда веревка достигла земли и закрепилась на ней, я вновь подал управляющий импульс, и она начала сматываться. Меня резко дернуло к той точке, где эта веревка закрепилась. В землю я врезался с очень приличной скоростью, тут же ушел в перекат и прямо из положения кувырком отправил в читанию одну за другой пару волн полноцветных серпов. Когда я погасил скорость и вскочил на ноги, серпы как раз врезались в выставленный девушкой синий щит. Щит выдержал, но гудел так, что даже мне слышно было. На пределе выдержал, в общем. Третью такую волну он бы не пережил. — Ага, то есть с шестым рангом я реально на равных. — Очень хорошо. Пока щит читания полыхал и застилал ей обзор, я вновь дал импульс ноги и вновь прыгнул вперед и вверх, стараясь при этом набрать максимальную высоту. Когда ее щит прояснился, девушка потратила лишнюю секунду, чтобы найти меня глазами. Она машинально искала противника на земле. Этого мне хватило, чтобы выпустить в ее сторону небольшую сеть. Сеть прошла над ее щитом и упала ей на голову. Щит в ее руках сразу же развеялся, а девушка потратила несколько секунд на то, чтобы сформировать плетение типа нож и выпутаться из моей сети. Все эти секунды я просто стоял на месте. Да, я мог уже закончить этот бой, причем именно так, как привык, быстро. Но это же шоу. Сомневаюсь, что зрители удовлетворятся боем, который длится меньше минуты. Когда читание выпуталось, она тоже на мгновение застыла. Все она прекрасно поняла. Я был уверен в этом. Она сменила опорную ногу и сделала однозначный жест. Мол, нападай. Не самое удачное решение, но почему бы и нет. В моих атаках, как правило, очень мало зрелищности. Мы не эффектностью брать привыкли, а эффективностью. В читанию полетели те же полноцветные серпы, которые я уже запускал. Только на этот раз они были с небольшим сюрпризом. Когда девушка вскинула щит, первая же волна моих серпов размазалась по нему как желе. Была у меня в детстве игрушка в виде мячика-резуна, который приклеивался к любой поверхности. Вот точно такой же эффект я заложил в свои серпы. Читание с трудом удержало начавший на глазах расползаться щит. Я думал, вторая волна моих серпов разнесет эту неустойчивую конструкцию вдребезги, но девушка удивила. Она сделала шаг вперед и мысленным усилием поставила еще один щит. Совсем простенький, но его хватило. Все же у меня не такое огромное преимущество, чтобы пробивать щиты шестого ранга на вылет. Да и серпы я запустил стандартные. Когда второй щит полыхнул от попадания, читанье снова сместилась вперед на полшага и поставила еще один щит. Тот первый нестабильный она по-прежнему удерживала и уже почти справилась с ним, кстати. «Неплохо тут готовят боевых магов». За исключением одноцветной магии, все остальное, начиная с выучки и тактики, у них в порядке даже по моим меркам. Использовать повторно тот же трюк с высотой я не стал. Если я прав в своих предположениях, то больше это не сработает. Вместо этого я побежал влево, но довольно медленно. На каждом шаге я зачерпывал песок арены и поднимал его в воздух. Буквально чуть-чуть, но этого было достаточно. Чтобы его подхватывало мое плетение, создавало из него натуральную пылевую завесу. Щиты от пары волн попадания ребят недолго, так что я успел сделать всего пару метров этой завесы, после чего вновь дал импульс в ноги и ускорился, уходя еще дальше влево. Полностью скрыться из поля зрения девушки я не успевал, но мне ее секундной заминки хватит. Однако читание вновь меня удивило. Одновременно с прояснением щитов она, наконец, развеяла ту нестабильную конструкцию. Оба нормальных своих считает тут же перенаправила эту силу широкой неоформленной волной в мою сторону. Плюс она сама побежала вперед, сбивая мне прицел. Я отбежал достаточно, чтобы меня не зацепило ее волной силы, но и преимущества я не получил. Моя полевая завеса развеялась мигом. Вариантов читания мне не оставило, я с места прыгнул вперед. Теперь уже не вверх, а практически стелясь над землей. Щит выставила машинально, причем правильный вариант — таранный. Обычные щиты только пули и быстро быстролетящие плетения задерживают. Всякие медленные предметы они пропускают, а таранный щит не пропускает ничего. Он очень затратный, поэтому в бою его редко применяют. Но знать его обязаны все боевые маги. Да только и слабых мест у таранного щита больше. Я двумя движениями швырнул вперед два плетения типа нож. Оба попали в два нижних угла щита. Критическая перегрузка таранного щита делается именно так. В отдаленных друг от друга точках дается одновременная сильная точечная нагрузка. Щит лопнул, когда мне оставалось едва ли метр до него и ничего больше читания сделать не успела. Я сбил ее с ног, и мы покатились по земле. Когда вращение остановилось, девушка оказалась подо мной, заломленной за спину рукой. Что ж, хватит, пожалуй. На этом мы закончим. «Сдаюсь!» — крикнуло читание. Я отпустил ее, встал и подал ей руку. Пока она отряхивалась, к нам подошла ректор. — Впечатляет! — коротко кивнула она мне и перевела взгляд на дочь. — А подготовку боевых магов надо слегка пересмотреть. — Это опыт, — слегка улыбнулся я. — Нормально у вас все с подготовкой. Ректор бросила взгляд на меня, но ничего не ответила. Читание сняла шлем, и я встретил ее сияющий азартом взгляд. — Это же не последний наш спарринг! — широко улыбнулась она мне. — Посмотрим, — улыбнулся в ответ я. «Мне понравилось!» — прямо заявила она. «И ты не отвертишься! Я хочу еще!» «Чата!» — укоризненно качнула головой ректор. «Ну что, чата!» — фыркнула девушка. «Ты лучше его на тренировку боевиков тащи!» Взгляд ректора стал задумчивым, я поспешил распрощаться, пока меня не припрягли подрастающее поколение боевых магов гонять. «Госпожа Мехта, Мехта-Джи!» — склонил голову я. «Позвольте откланяться!» «Встретимся в парке!» — кивнула ректор. «Точно! Парк! Наверняка же там снова будет некое подобие неофициального приема. Спасибо за напоминание, госпожа ректор. Это было очень кстати. Нельзя такое пропускать!» Когда я вышел в парк после спарринга, то почувствовал, что отношение ко мне изменилось. Аристократы раньше из-под тяжка присматривались ко мне, однако раньше к их отношению примешивалась изрядная доля снисходительности. Формально, шестнадцатилетний наследник рода, конечно, совершеннолетний, по закону. Но фактически, во взрослый мир таких пускают неохотно. Сейчас же я показал очень приличный уровень силы. На равных сражаться с боевым магом шестого ранга далеко не все главы родов способны. Этот бой стал для общества своеобразным спусковым крючком. Только сейчас аристократы начали связывать воедино и мою магическую силу. Этот факт, что я очень прилично для такого малого количества времени усилил свой род. И даже опыт моей прошлой жизни наверняка сыграл свою роль. Они не знали, конечно, сколько лет мне было в прошлой жизни. Но сейчас-то по сумме всяко больше шестнадцати. По многим параметрам я внезапно стал им ровней. И смотрели на меня теперь уже намного внимательнее и пристальнее. Им не в каком-то там отдалённом будущем придётся иметь со мной дело, а прямо сейчас. Я уже видел желание нескольких глав родов пересечься со мной, но первым мне дорогу преградил Тагор Ха-3. Вернулся Ищейка. — Как же хорошо было без тебя, а? — Господин Раджат, — Устива склонил голову Хатри. — Я видел ваш бой. Позвольте мне выразить искреннее восхищение уровнем вашей подготовки. — Благодарю, — также вежливо кивнул я. — Я прошу вас уделить мне минуту, — продолжил Хатри и приглашающий махнул рукой в сторону. В ту сторону, где практически не было аристократов. «У меня есть для вас важная информация», — добавил Хатри.